Глава 26. Всю дорогу Макс крепко держал меня за руку. И, признаться по правде, я получала безумное удовольствие от этого простого жеста. Как же приятно ощущать уверенность, исходящую от мужчины. Когда кто-то держит тебя так, словно гордится тобой, а не стыдится. Я шагала по заснеженной улице, чувствуя себя в полной безопасности рядом с Максом. Он оказался прав. Только сейчас я поняла, что, несмотря на свой пятилетний брак, я никогда не была за мужем. Все пять лет брака я провела в полном одиночестве, полагаясь исключительно на себя. «Макс, а как ты смог приставить Гела к мэру?» — спросила я, пытаясь отвлечься от своих мыслей. Он теперь помощник повара. «Его не узнают? все таки он давно живет в этом городке». «Геллар — бывший шпион. Думаешь, он ничего не знает о маскировке? Поверь, он в этих делах профи. Его и родная семья не узнала бы. А у него есть семья? Нет. Мы не пошли к главным воротам фабрики, обойдя здание с обратной стороны, оказались в узком переулке, куда едва достигал свет фонарей. В воздухе витал сильный запах древесины и краски. И как мы туда попадем? Я подняла голову и взглянула на большие темные окна. Вот так. Макс указал на огромный железный мусорный бак, к которому вела квадратная металлическая труба, уходящая в стену фабрики. Это что, труба для выброса мелкого мусора и опилок. Она стоит под небольшим углом и работает от вентилятора. Ведет во второй зал к линиям по изготовлению деревянных елочных украшений. Генри рассказывал, что ее сделали недавно, чтобы своевременно убирать опилки, и они не попадали в краски. Ночью эта хитрая конструкция не работает. Я неуверенно посмотрела на трубу. «Ну, я говорил, что это не женское дело», — пожал плечами Макс. «Можешь подождать меня здесь?» «А просто взломать замок нельзя?» «Нет, потому что у каждой двери фабрики стоит охрана. Макс оценил ширину металлической трубы, снял свое зимнее пальто и спрятал его за мусорным баком. Он был одет как настоящий воришка, во всем черном рубашка, теплый жилет, брюки. Жди здесь, Анна. Только он сделал шаг к мусорным бакам, как я воспротивилась. Чёрт с два, Я иду с тобой. Я быстро стащила с себя меховое пальто, спрятала его рядом с вещами Макса и подошла к нему. Геловита уперла руки в бока, ожидая новых указаний. Полминуты Макс молчал, оценивая мой шпионский костюм. «Это чьи штаны?» Я отмахнулась. «Так, у Анри одолжила. В моем гардеробе не было подходящих вещей. А юбка для таких дел не подходит. Рубашку и жилет тоже у твоего помощника взяла. Они потеплее женских кружевных блузок. Когда Макс тихо выругался, я довольно улыбнулась. Я раскусила его план. Он не собирался брать меня с собой внутрь фабрики. Думал, что я, как истинная леди, наряжусь в юбку и блузку, а потом он прискорбно сообщит мне, что в таком виде я не влезу в трубу. Чего замер? Мы идем или нет? Поторопила я, приближаясь к высокому мусорному баку. Только я хотела сказать Максу, чтобы он подсадил меня, потому что сама я туда точно не залезу, как меня оторвали от земли. Бряк! И меня небрежно шлепнули в мусорку. Пока я отплевывалась от опилок, припорошённых снегом, Макс ловко запрыгнул ко мне. «Не благодари», — ехидно протянул он. «Ты думал меня надурить, а теперь злишься за то, что я хорошо подготовилась?» Я и не думал тебя обманывать. Ты просила взять тебя с собой, я взял. Но внутрь фабрики брать не хотел. Макс не ответил. Он молча просунул голову в трубу и только хотел подпрыгнуть, чтобы скрыться в ней, как я дернула его назад. «Эй, куда? Сперва я. Мне без твоей помощи туда не забраться». Даже в полумраке я почувствовала его недовольный взгляд. «Либо ты спишь на ковре возле моей постели, либо в ней. Выбирай, Макс». Макс молча сложил руки, позволяя мне использовать их как импровизированную ступеньку. Я забралась в трубу и, уперев ладони в ледяные металлические стенки, немного подтянулась вверх. «Упирайся руками и ногами, чтобы двигаться вперед, приказал Макс. «Без тебя знаю. Я в детстве в деревне у бабушки все деревья облазила». «Соседские, к слову, тоже. Там яблоки казались вкуснее». «Так и знал, что в тебе живут скрытые таланты». Макс не солгал. Труба действительно не изгибалась так сильно, и мы спокойно смогли удержаться. Ползти было вполне сносно. Если бы не мужчина, который двигался следом. Макс тихо нашептывал мне о том, какой у него отличный вид». На моей реплике, что он лжец, потому что здесь темно и ничего не видно, он твердил, что драконы отлично видят в темноте. Правда это или нет, я, разумеется, не знала. «Даже если это и так, то смотри на здоровье. Жалко, что ли?» — ответила тихо, и его горячие реплики вдруг прекратились. Он молча пробирался следом, пока я мысленно отмечала свою маленькую победу. Меня остановило препятствие, в которое я внезапно врезалась головой. Не прошло и секунды, как в мою пятую точку врезался Макс. «Аккуратнее!» — шикнула я, потому что от внезапного удара под зад снова впечаталась лбом в помеху. «Что там?» «Не знаю». «Это, скорее всего, вентилятор». Я нащупала руками железные лопасти и тихо прошептала. «Он самый!» Попробуй протянуть руку между ними. С обратной стороны, слева должна быть защелка. Открой ее и отодвинь в сторону в вентилятор. Действуя согласно указаниям, я осторожно просунула руку между железными лопастями. Проклятую защелку я тоже нашла, но у меня не хватало сил ее открыть. Ну что там? Поторопил меня Макс. Сейчас. Осталось чуть-чуть. Я пыхтела, как сломанный паровоз, сражаясь с металлическим хитрым замком. Он не поддавался. Не получается. Все под контролем. Мне не хотелось признаваться Максу в своем поражении. Не достаешь? Не мешай, сказала. Еще полминуты Макс терпеливо ждал, а потом подтолкнул меня зазад. Я впечаталась лбом в железной лопасти, не имея шанса отстраниться. Зато рука уверенно обхватила проклятую защелку, и вуаля, она, наконец, поддалась. Я потянула ее в сторону и едва не выпала вниз, потому что импровизированная дверца, состоящая из массивного вентилятора, резко распахнулась, а давление сзади продолжалось. В последний момент я успела ухватиться пальцами за край трубы и по инерции отбила ногой опасность. «Твою мать! Анна!» «Прости». Я поморщилась от острого чувства неловкости. «Я тебя не ранила?» «По-видимому, сделала макияж». «Что?» «Лезь давай». Его голос прозвучал раздраженно. Я высунула голову, оценивая обстановку. В просторном темном зале, залитом лунным светом, не было ни души. До пола было чуть больше метра. Немного, но как выбраться, если развернуться в трубе, чтобы оказаться ногами вперед, я не смогу. Выпадать вниз головой? Анна, не зли меня. Недовольный голос Макса сподвиг меня к действию. Или ты не знаешь, как спуститься? Фуф, скажешь тоже, Все я знаю. Понимая, что другого варианта нет, я нагнулась и... Полетела головой вниз, пытаясь перевернуться в полете. Упала на спину и тихо простонала, ощутив каждой клеточкой жесткость каменного пола. Нет, пора признать, что шпионаж это не мое. В трубе показался Макс. Опустив голову вниз, он несколько секунд сверлил меня удивленным взглядом. Ты совсем отчаянная? Скорее отбитая. Не ушиблась? «У меня все под контролем. Я такие трюки сто раз в своем мире проделывала», — солгала без раздумий. Поднявшись на ноги, я потёрла ушибленную поясницу и отошла в сторону, освобождая путь для Макса. Макс нечленораздельно пробормотал что-то себе под нос и, к моему удивлению, начал переворачиваться на спину прямо в трубе. Я следила за его действиями с неподдельным интересом. «Он что?» Знает другой способ, как оттуда вылезти?» Сперва Макс ловко ухватился пальцами за верхнюю часть трубы и подтянул вперед торс, а затем спокойно вытащил ноги и спрыгнул на пол. Без всяких каскадерских трюков. Я мысленно выругалась, осознавая свою глупость. «И почему я до этого не додумалась?» Он дотронулся до глаза и тихо шикнул. «Прости». Повторила я, поняв, что именно он имел в виду, когда говорил о макияже. Надеюсь, в этом мире предусмотрено лекарство от синяков. Макс вытащил из-под пояса две длинные прозрачные палочки и протянул мне одну из них. Нажми на наконечник. Я послушно ткнула пальчиком в едва заметную кнопку, и палочка засветилась мягким легким светом. Я предлагаю разделиться. «Макс, куда мне идти?» Он промолчал и жестом показал мне оставаться на месте. Сам же он быстро заглянул за кирпичную стену, разделяющую зал, и замер, прислушиваясь. Откуда-то из глубины фабрики послышались приглушенные мужские голоса. Значит, мы здесь все же не одни. Это может быть охрана, поспешил пояснить Макс, увидев мой настороженный взгляд. А может, и нет. Ты осмотри зал, а я пойду вглубь фабрики. Кабинетом. Проверю все там. «Но в залах мы сегодня были!» — возмутилась я тихо. «Ночью не были. Проверь все игрушки. Сегодня я подметил, что между двумя залами есть маленькая кладовая. Туда тоже загляни. Если что-то вдруг пойдет не так, срочно убирайся с фабрики». «А ты? А за меня не волнуйся. Если мне понадобится твоя помощь, то я дам тебе знать». «И прошу, Анна, будь осторожна». Я с готовностью кивнула, понимая, что любые споры сейчас бессмысленны. Когда Макс меня покинул, и я осталась одна в огромном зале, мне стало не по себе. Ночью, в лунном свете, он выглядел пугающе. Без жизнерадостных голосов и смеха мастеров, без работающих линий и без стука молотков, фабрика казалась мертвой. Но здание есть здание. Ну что ж, пожалуй, начнем, прошептала взволнованно и сделала первый шаг.